Бросил он вопросительный взгляд на Кейск. "Будь осторожен, поэт сказал Кейск. Баслов усмехнулся в усы, как будто в первый раз. Проверив, чтобы ничто не помешало быстро достать гравиемёт из-под одежды, он шагнул за угол и, держась левой стороны улицы не слишком торопливо, спокойной, будничной походкой направился в сторону механика. Кейск с Бергом последовали за ним, держа интервал примерно в 20 шагов. Механик стоял неподвижно, словно и не замечал приближавшихся к нему людей. Поравнявшись с ним, Баслов потянул оружие из-под одежды. Гравимёт не желал вылезать, зацепившись каким-то выступом за шов комбинезона. Свободной рукой Баслов судорожно рванул комбинезон на груди. Механик, не двигаясь с места, развернул корпус в сторону капитана.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 Механики, находившиеся в двух кварталах от места, откуда поступил вызов, двинулись в его сторону. Контролёры, получившие команду отцепить квартал, начали спешно грузиться в машину. "Опустить оружие на землю, ровным, ничего не вражающим голосом произнёс механик. В случае отказа я буду вынужден применить силу". Увидев направленные на него стволы лазеров Баслов запаниковал. Вывернув наконец граเวмёт стволом вперёд, Он отшатнулся к стене и поспешно, почти не целясь, нажал на курок. Выстрел, пройдя мимо цели, выбил окно в здании на другом конце улицы. Кийску и Бергу механик стоял в полоборота, и видно им было только край гнезда лазера на его левом плече. Берг, подняв гравимет, прицелился. «Бросай оружие!» — закричал Кийск Баслову и кинулся вперед. Он не стрелял, чтобы не помешать Бергу сделать точный выстрел.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 Кейск остановился и вскинул гравимёт, целясь в лазер на правом плече механика. Лазер и гравимёт в руках Кейска выстрелили одновременно. Нажав на курок, Кейск отпрыгнул в сторону, но тонкий, как лезвие бритвы, луч лазера зацепил всё же левое плечо, распоров рукав в кожу и мышцу под ней до самого локтя. Кейск упал на колени и, скорчившись от боли, прижался лбом к разогретому светилам дорожному покрытию. Выстрел его, однако, достиг цели. Обезоруженный механик стоял на месте, покачиваясь словно в нерешительности. Кейску подбежал Берг. "Господин Кейск, добивайте механика", заорал на него Кейск. "Вперёд, вперёд!" Замахнул он здоровой рукой на подбежавших Вейзеля и Киванова. "Бейте ему по ногам!" Джои присел возле Кийска на корточке, осторожно повернул его поврежденную руку и осмотрел рану. Разрез был глубокий, с черными, обуглившимися краями, но, к счастью, прошел рядом с костью, не задев ее. Крови почти не было. Лазер прижег поврежденные сосуды. Приподнявшись, Кийск оттянул в сторону распоротый рукав. «Отрежь!» — велел он Джои. Дравер обрезал рукав у плеча. Кийск сложил полоску материи вдвое. Кривясь кое-где губы, он свёл края раны вместе и зафиксировал, обернув плечо рукавом. Ирунда, натянуто улыбнулся он безкровными губами. Кожа у меня синтетическая, срастётся быстро. Джой быстро пробежался кончиками пальцев поверх примитивной повязки, и огонь, горевший в разорванной мышце, заметно угас. Джой хотел было сделать ещё что-то, но Кийск остановил его.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 Не дожидаясь, когда его начнут расстреливать в упор, механик развернулся и, отступив назад, скрылся за углом здания. Выбежав следом за ним на площадь, Берг опустился на одно колено, поднял гравимет и, тщательно прицелившись в верхний коленный сустав убегающего механика, выстрелил. Тяжелый корпус механика продолжал еще двигаться вперед, но увлекаемость собственной огромной массой стал одновременно заваливаться на бок. Правая нога его подломилась, и с грохотом и лязгом железный исполин опрокинулся на дорожное покрытие. Вскинув руку с зажатым в ней гравиметом вверх, Берг издал ликующий крик. Подбежавший Киванов радостно обнял его за плечи. — Мы уделали его! Уделали — уделали! — крикнул Берг в лицо догнавшему их везелю. — Уходите! Немедленно! — раздался откуда-то сверху предостерегающий крик голоса.